Только принялись за суп, только Тарантьев обругал пирожки и повара, за глупую выдумку ничего не класть в них, как послышалось отчаянное скакание лай собаки на цепи. На двор въехал экипаж, и кто-то спрашивал обломова. все и рты разинули. Кто-нибудь из прошлогодних знакомых вспомнил мои именины, сказал Обломов. Дома нет, скажи дома нет, кричал он шептом Захару. Обедали в саду, в беседке. Захар бросился сблать отказать и столкнулся на дорожке с штольцем. Андрей Иваныч, прохрипел он радостно. Андрей громко воззвал к нему Обломов и бросился обнимать его.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 чтоль за столом говорил мало, но ел много. Видно, что он и в самом деле был голоден. Прочие подавно ели молча.